Глава шестая Из тяжелого забытья меня вырвал настойчивый стук в дверь. Какое-то время я старательно игнорировала незваных утренних гостей, но все равно сдалась. Неохотно выбралась из-под воздушного одеяла, соскользнула с высокой перины и, широко зевая, сонно поплелась к двери. Та ежесекундно содрогалась от новых ударов, и мне даже стало страшно. Что за зверство с утра пораньше? Наверняка это жуткие слуги Амели явились с завтраком или сообщением о грядущем собрании участников отбора. Хотя лучше бы с завтраком. Я очень голодна, и сейчас только еда способна задобрить меня и заглушить ту бурю недовольства, что всколыхнула утренняя долбежка. Мне церемонясь распахнула дверь и испуганно охнула. «Ведь тебе доброе утро!» Игнорируя все законы приличия, Леон проскользнул мимо меня в комнату и закрыл за собой дверь. Я несколько секунд и шарашенно таращилась на парня, закипая от стыда и возмущения. Знала бы, что это Леон барабанит в мою дверь, не стала бы даже вставать. Ну или на крайний случай накинула бы халат. Потому что сейчас, стоя перед ним в короткой ночной рубашке с глубоким декольте, чувствовала себя крайне неловко». Какого? Не успела толком начать пламенную речь, как парень быстро и крепко накрыл мой рот ладонью. Возмущение сменилось паникой. Страх ледяной когтистой лапой сомкнулся на горле. Пыталась кричать, но Леон ли лишь шипел мне на ухо и тащил вглубь покоев. Я брыкалась, пытаясь вывернуться из цепкой хватки льва, но он гораздо сильнее и к тому же умеет колдовать. «Тише, Ари!» — шепнул он на ухо. «Не усложняй нам обоим жизнь!» Ужас ледяной волной прокатился от кончиков пальцев до самой груди. Колючий холод собрался вокруг обезумевшего сердца и сковал его морозной коркой. По коже поползли липкие мурашки, дыхание сбилось, а перед глазами всё поплыло от страха и вдруг выступивших слёз. Леон, одной рукой закрывая мне рот, а второй, обвивая талию, тащил меня за собой. Я вырывалась, кусалась, билась в руках мага, как бабочка в липкой паутине. Пыталась упасть на пол, чтобы освободиться, но парень держал меня очень крепко». Да, я заметно усложняла Леону жизнь, но вожделенного спасения мои попытки не приносили, а только оттягивали неизбежные. Леон протащил меня через спальню вместе со мной ввалился в ванную. Это помещение не такое просторное, как другие комнаты, а потому дотянуться до чего-нибудь здесь более реально. Я судорожно огляделась, пытаясь взглядом найти хоть что-нибудь, способное помочь, и вдруг заметила ножницы на полочке под зеркалом. Только вот Леон потянул меня в противоположную сторону, а мои попытки вырваться опять не принесли ничего, кроме горькой досады и отчаяния. «Хотела как можно раньше уйти с отбора? Что ж, сбылась мечта идиотки!» Проскользнула ядовитая мысль, и я скорбно вслипнула. Не думала, что отбор — это не демократические выборы, а кровавая игра. И уж точно не догадывалась, что погибну от руки Леона. Парня, который в день нашего знакомства спас от гибели. Ада была права, никому нельзя доверять. Леон толкнул меня в душевую кабину. Я больно ударилась плечом и со стоном начала съезжать вниз по полупрозрачной стене. Но меня подхватили сильные руки и снова поставили на ноги. Леон тоже зашел в тесную душевую кабину, включил воду на максимальную мощность и привалился сверху, упираясь локтями по обе стороны от моего лица». Меня мелко затрясло, слёзы смешались с горячей душевой водой. Вот и всё, отсюда не выбраться. Я проглотила мерзкий ком рыданий, что застрял в горле, и вскинула на парня глаза, сверкающие от ярости. Если мне и суждено сейчас умереть, то сделаю это хотя бы с достоинством. Однако, вопреки всем моим ожиданиям, Леон, глядя в мои заплаканные глаза, выдохнул. «Теперь можем поговорить, здесь нас не услышат». Ошарашенно смотрела на него снизу вверх. Происходящее казалось жестокой шуткой. Думалось, что стоит лишь поверить Леону, и он тут же натянет мерзкую хмылку и издевательски шепнет. Повелась. Но Леон не выглядел ненормальным убийцей. Наоборот, в его взгляде читалось волнение. Он понял, что напугал меня. «Ты сумасшедший!» — выплюнула со злостью, опустила лицо и обиженно поджала губы. «Ари!» — осторожно позвал парень, стоя почти вплотную. «Ари, прошу, посмотри на меня!» Я поронзила его обжигающим взглядом, но потеряла добрую часть своей уверенности и злости. Едва столкнулась с искренним сожалением в янтарных глазах. «Мне стоило тебя предупредить, но я боялся, что не станешь слушать!» Начал оправдываться парень, и во мне снова проснулась обида. «Я думала, ты хочешь меня убить!» Его глаза испуганно расширились, Леон чуть отстранился, насколько позволяла узкая и тесная душевая кабина. «Давай я просто начну с самого начала, и ты всё сама поймёшь!» За участниками наблюдают. Вчера вечером я нашёл у себя в комнате несколько следящих магических сетей. Журналисты? Не только. Здесь все играют друг против друга. Амели даже не скрывает своих живых кукол, которые, не сомневаясь, доложат хозяйке обо всём, что увидят. «Это ведь очевидно», — кивнула я и нервно усмехнулась. «Неужели кто-то этого не понимает?» Леон краснолечиво заломил бровь, я догадалась, кто-то действительно не подозревает о природе игры. Дело даже не в Амеле. Большая часть претендентов в курсе, что служанки — просто магический трюк для слежки. Но есть участники, чья магия позволяет наблюдать незаметно. «Ты про сети, Чар? Сколько таких ты нашел у себя?» — около десятка. Нахмурившись, вспомнил Леон. «И это только те, что лежали на поверхности или имели слабое магическое прикрытие. Я уверен, что на деле их гораздо больше. Не представляю, как их удалось расставить». Похоже, этим занялись еще до нашего приезда в замок». Я задумчиво опустила взгляд и мыслями погрузилась в шум воды, что обесценило эту беседу для всех, кто пытался подслушивать. Горячие струи стекали по нашим телам, одежда промокла насквозь. Мне бы задыхаться от смущения и навязанной близости, но в мыслях крутилось совсем другое. «Мог бы не играть маньяка, а тихо попросить еще на пороге». «Хочешь сказать, ты бы согласилась вот так просто, без всяких объяснений, закрыться со мной в душевой кабине для милой беседы?» Он усмехнулся, и я тихо прыснула, качнув головой. «Вот и я, о чем говорю, Ари. Ты бы скорее наговорила ерунды, которая уже сегодня попала бы в прессу, сомневаюсь что тебе это нужно». Он прав. Привлекать к себе лишнее внимание глупо и даже опасно. Чем я незаметнее, тем больше шансов спокойно покинуть отбор. Странно все это. Мы обсуждаем серьезные вещи, стоя почти вплотную друг к другу в душевой кабине. Оба до нитки мокрые, а я еще и в весьма неподходящей одежде. Короткая ночная рубашка облепила фигуру, лишив ее какой-либо тайны и загадки. Леону стоит только глаза опустить, а там и декольте, и мокрая ткань, подчеркивающая каждый изгиб тела. Сердце вновь участило ритм. Я скользнула взглядом по стройному торсу парня, просвечивающему сквозь мокрую белую рубашку, и взглянула ему в лицо. Загорелая кожа блестела от воды. Капельки крошечными алмазами выступали над пухлой верхней губой, мерцали на густых широких бровях и ресницах. Каштановые волосы мокрыми короткими прядями падали на лоб. Я невольно прикусила губу и безоружно откинулась на стену кабинки, чтобы лучше видеть лицо парня. «Демоны. Не так давно ведь твердила себе. Он мне не друг и даже не союзник. Враг. Отбор — беспощадная игра, а я должна держаться подальше не только от Леона, но и от остальных претендентов. «Ты ведь меня не только ради новости о следящих чарах сюда затащил, да?» — спросила, наконец, сбросив странное наваждение и набравшись смелости. «А ты догадливая», — склонившись к уху, тихо произнес Леон. «У меня к тебе предложение». «Какое?» Стоило бы оттолкнуть его, но вместо этого глупо проглотила наживку. «Я знаю, что ты хочешь покинуть отбор», — прямо сказал Леон, и я почувствовала себя полной дурой. «Нет», — протянула лживо, но натолкнулась на недоверчивый взгляд. «Ари, человек, который желает хоть немного задержаться на отборе, ведёт себя с точностью, да наоборот. Не прячется от публики, не сбегает с приветственных церемоний и не смотрит волком». Я поёжилась от вдруг накатившей тревоги, обхватила голые плечи дрожащими руками и опустила потускневший взор. Что он знает? Нагадывается ли, что я подставная участница? Заметив эти переживания, Леон, осторожно, будто боясь напугать или оттолкнуть, положил ладонь мне на плечо. В этом жесте я должна была почувствовать поддержку, но ощутила лишь напоминание. Парень рядом, и он что-то знает. Сбежать от него не получится. «Чего ты хочешь?» — прошептала я и крепко сжала кулаки, чтобы унять дрожь в пальцах. Вместо ответа Леона бронил. «Ты ведь понимаешь, что нельзя просто так покинуть отбор?» Мы собрались здесь, потому что владеем частью силы, которая в конце концов достанется кому-то одному. Плевать на силу, в сердцах бросила я, ни капли не солгав. Но в душу закрался страх. Как я уйду, не вызвав подозрений, если придется отдавать то, чего у меня и в помине не было? Ты нуждаешься в поддержке и защите, не заметив моего внутреннего смятения, настоятельно проговорил собеседник. Я с подозрением покатилась на парня и легонько ударила его в плечо. Смеешься? Зачем? Он перехватил мою руку и аккуратно сжал запястье. «Ари, это отбор. Борьба за власть и силу. Неужели ты думаешь, что никто не захочет устранить лёгкую добычу? Тебя раздавят быстрее, чем успеешь моргнуть». вздрогнув я вырвала руку. «Знаю, он прав. Сомневаюсь, что найдётся ещё хоть один участник, абсолютно не умеющий пользоваться своим магическим талантом. Зачем тебе меня защищать?» Бросила вопрос в лоб. «Тем более, раз ты так уверен, что я не заинтересована в отборе и хочу скорее уехать домой. Мне не нужна опека, и твоё предложение мне невыгодно». «Ошибаешься». «Я защищаю тебя от других участников и журналистов, помогаю продвинуться дальше в испытаниях. Если захочешь, помогу научиться пользоваться магией. Раз уж защита тебе не нужна, то знания «А взамен», — перебила его грубо, «я отдам тебе свою часть силы Верховного, когда покину отбор. Ведь чем дальше сможешь меня протащить, тем весомее будет моя доля силы». По потемневшему взгляду Леона поняла, что права. Почти. Можешь не отдавать свою силу мне, Ари. Можешь отдать ее любому претенденту, хоть нескольким. Единственная моя просьба — не Амели. Широко раскрытыми глазами изумленно уставилась на парня, искренне не понимая его мотивов. Он готов защищать меня, тащить балластом через испытания, тратить свои нервы и время, чтобы в конце концов полностью лишить Амели любых преимуществ в силе, а значит и победы. Почему? Разве у них нет своего договора? Ведь, кажется, именно о нем я слышала края муха на станции Медиума. Однако, несмотря на весь мой интерес, с губ слетело «Нет, я отклоняю твое предложение, прости». Леон какое-то время молча смотрел на меня, будто не веря ушам. Я ожидала, что он станет уговаривать и спорить, но парень только пожал плечами. «Дай знать, если передумаешь». Я вежливо улыбнулась и кивнула, прекрасно зная, что мой ответ останется неизменен. «Мне не нужен билет на отбор, не нужно, чтобы кто-то пытался меня провести по чужим головам. Это не моя цель и пустая помощь, за которую мне нечем платить». «Во мне нет той силы, которую Леон жаждет поставить на чашу весов в борьбе против Амели». «Могу убрать следящие сети, если хочешь», — добавил парень перед тем, как закрутить краны. «Бескорыстно». «Если это спасет меня от новых бесед в душе, то почему бы и нет?» Леон усмехнулся, выключил воду и прижал губам палец, призывая к молчанию. «Теперь стоит держать рот на замке и тщательно обдумывать каждое слово, пока в моих покоях есть следящая магия, нужно быть на чеку». Укутанные в полотенце, мы вместе вышли из ванной комнаты. Если пресса ждет горячих новостей с отбора, она получит их уже сегодня. Прямо вижу эти заголовки. «Роман на отборе. Сопернический дуэт». Я осталась в спальне, чтобы одеться и привести себя в порядок. Леон с полотенцем на плечах ушел в гостиную, чтобы начать устранение следящих ловушек. Однако этому плану осуществиться было не суждено. Ари, позвал Леон, едва натянула нежно-голубой комбинезон. Что? Я выглянула из-за двери и обнаружила парня, стоящего у двери с каким-то конвертом в руках. Кажется, мы опоздали. Размашистым шагом мы неслись по коридорам, то и дело попадая в тупики и не в те двери. Леон на бегу использовал магию, чтобы придать нам человеческий вид. Нужно было высушить волосы после утренней беседы в душе и одежду парня, которую он даже сменить не успел. «Что за срочность собирать всех ни свет, ни заря? Я запыхалась от бега, дыхание сбивалось. Леон что-то буркнул себе под нос и снова сверился с запиской с указанием места встречи. Первый этаж, зал советов, все. Казалось бы, что может быть проще? Только вот по площади первый этаж дворца кажется сравним с окраинами, а ветвистые лабиринты не облегчали поиск». Похожие друг на друга двери кружили нас по однотипным комнатам, уводили в глубь замка, и в какой-то момент мы начали сомневаться, что не ходим по одному и тому же пути. Как назло, вокруг ни души, ни гостей, ни журналистов со вчерашнего приема, ни других участников, ни прислуги. Сейчас я бы обрадовалась даже жутким горничным Амели. «А может, но его?» Изрядно побегав и окончательно устав, предложила я сдаться. С надеждой заглянула в янтарные глаза и натолкнулась на глухое недоумение. «Ари, я понимаю твою позицию. Леон бросил на меня краснолечивый взгляд. Но я все же вынужден играть по предложенным правилам». Я пожала плечами и, заведя руки за спину, продолжала послушно следовать за заметно взволнованным парнем. «Леону, в отличие от меня, есть что терять. Может, он не стремится к победе и короне Верховного, но точно преследует цель не дать выиграть Амелии Лондейл». Я отрешенно смотрела в его каштановый затылок, и пока мы плутали по коридорам, пыталась понять логику Леона и раскусить его план. «Что чародей задумал?» Вчера мне казалось, Эмили и Леон на одной стороне. Я даже слышала, как колдуньи упоминает какой-то союз, и, похоже, Леон боится его разрушить. Может, у них похожий договор? А Эмили что-то предложила Леону, какую-то помощь взамен на его часть силы Верховного. Что-то, что ему необходимо. «Здесь мы еще не были», — заметил парень, и я кивнула. «Действительно, это место я бы запомнила. Холодный свет скользил по стенам из черного отполированного камня». В высеченных углублениях бледно сияли неровные, сломанными контурами сталагмиты. Мы словно оказались в мрачной подземной пещере, раскинувшей длинные тоннели, как тощие руки, что тянутся обнять гостей. Мне кажется, это точно не здесь. Я даже немного поёжилась от пробирающего до гостей сквозняка, гуляющего по узким зеркальным коридорам. Предлагая всё-таки проверить, окончательно отчаялся ли он и двинулся вдоль коридора. Я без особого энтузиазма кивнула и нехотя поплелась за спутником. В абсолютном молчании мы брели вдоль безупречно гладких стен, ни намека на дверь. Тоннель не шел ровным коридором, а вгибался чуть изогнутой линией. И вскоре стало ясно, что два хода, которые мы видели вначале, на самом деле соединяются в один и ведут по кругу. Однако примерно на середине пути нам все-таки удалось найти развилку. «Архив!» – прочла надпись на дверной табличке и вопросительно покосилась на Леона. «А что в записке?» – «Зал советов», – обреченно выдохнул парень, сверяясь с бумагой. «Здорово!» – язвительно процедила я. «Могли бы хоть карту дать Краем глаза заметила скользнувшую по лицу леона улыбку, и на душе стало капельку легче. «Все-таки хорошо, что я потерялась не одна, а вместе с Леоном. Чувствую себя гораздо спокойнее, хоть это и странно, ведь нам не суждено быть ни союзниками, ни друзьями». «Что ты делаешь?» Я непроизвольно поймала ладонь парня, когда тот потянулся к дверной ручке. На секунду наши пальцы соприкоснулись, но я тут же смущенно отдернула руку и выпалила. «Вдруг сюда нельзя?» «Допустим, кивнул он, и медовые глаза хитро сверкнули. Тогда нас придут ругать». «Допустим», — бодро подхватила я, — «только нам от этого какая выгода?» Леон загадочно улыбнулся и все-таки дернул ручку запертой двери. Та не поддалась, и парень специально несколько раз грохотом толкнул преграду. Мне стало не по себе. Даже показалось, что по коридору вдруг прошла новая волна холодного сквозняка. Издалека тишину разорвал собачий лай и устрашающим эхом докатился до нас. «Слышал?» — напряглась я и отпрянула от злосчастной двери. «Может, иллюзия? Мы ведь обошли половину коридора и не видели ничего. Тем более, сама понимаешь, домашние животные, уж тем более собаки, огромная редкость». Рычание псов погнало по коже холодный и не мурашек. Что-то подсказывало, это не иллюзия. Да, питомцев в наше гиблое время себе может позволить далеко не каждый. Большинство видов вымерли, а их восстановление – серьезная работа и ответственность. Содержание домашнего животного – привилегия элиты и демонстрация высокого положения. Но и мы не где-то на окраинах, а в самом дворце. Вполне вероятно, что где-то здесь держат пса, или даже нескольких. Поэтому, когда Леон снова потянулся к двери, я встала перед ним. «Давай не будем рисковать. Вход явно охраняют». «Да», — согласился парень, и мне даже кажется, я знаю, кто. Не успела задать очевидный вопрос, недоумение быстро сменилось тревогой, когда в глубине коридора раздались чьи-то гулкие размеренные шаги. и инстинктивно дернулась, чтобы бежать, но ли он вовремя поймал меня за локоть и прижал палец к губам. «Все идет по плану», — едва слышно произнес он. «Нас заметили». Я настороженно вслушивалась в приближающиеся шаги, которые с каждым отчетливым ударом каблука о камень становились все громче. Мерный четкий звук, казалось, полный недовольства. «Рыжая горничная, которую я видела не раз и не одну, замерла в метре от нас. Пустые глаза метались, перебегая с меня на Леона и обратно. Заблудились? Стеклянный взгляд застыл на мне, и я поморщилась. Это существо пугало. Вроде полная копия человека, но есть в этом искусственном создании нечто зловещее и отталкивающее. Может, дело в пустом взгляде, который проходит словно насквозь. Или в дерганных почти механических движениях. Не знаю. Но есть в этой пороге на человека что-то, что с головой выдает истинную природу существа». И от этого по коже ползет липкий холод, и внутри все стягивается в тугой комок. «Разве не за этой дверью зал советов?» Искусно изобразил удивление Леон, и я поразилась его спокойствию. «Нет, вы ошиблись. Мистер Стоун, мисс Стиль, позвольте вас проводить к остальным участникам». Горничная развернулась на каблуках и зашагала прочь. Мы с Леоном быстро переглянулись. Парень уверенно кивнул, подбадривая, и мы двинулись за прислугой Амели. Очень скоро мы покинули темные коридоры, довольно быстро выбрались из паутиных ходов и вернулись в знакомую часть замка. Горничная подвела нас к двери зала, возле которой мы проходили в самом начале своего пути, но не заметили из-за спешки. Подумать только! Столько бегать в поисках того, что сразу было под носом! Да, Леон, похоже, думал о том же. Зато хоть замок изучили. Готово? «Не знаю», — призналась честно. «Совсем не горело желанием оказаться в компании сразу 11 сильнейших магов Примы, да еще и притворяться одной из них. Однако я заставила себя успокоиться и быстро собралась силами. Сама выбрала этот путь, и каким бы сложным он ни был, безопаснее всего придерживаться плана до конца. Ради себя и Ады». «Ладно, пошли. Быстрее начнем, быстрее закончим». Передернула плечами я и шагнула к двери. Лён отвёл взгляд и покачал головой, едва сдерживая смех. Я же глянула на парня с холодной серьёзностью, ожидая пояснений. Я сказала что-то смешное? Нет. Он с улыбкой склонил голову на бок и пронзил меня внимательным, изучающим взглядом, сверкающим тёплыми искорками. Просто удивлён, что какая-то часть силы Верховного выбрала именно тебя. Не обижайся, но ты мыслишь совсем не как будущий правитель. Будь я настоящей носительницей силы, возможно, даже обиделась бы на такие слова. Но сейчас мне тоже стало немного смешно. Леон прав. Ленивая участница, мечтающая сбежать, не слишком-то вяжется с образом возможного правителя. Стоило придумать нормальную маску и следовать выбранной роли. «Зато я не притворяюсь на публику», — развела руками я, ни капли не солгав. Леон ничего не ответил, лишь кивнул с вежливой улыбкой. «А я так и не смогла понять, что кроется за этим жестом». Затем парень без стука распахнул дверь в зал советов и пропустил меня перед собой. «Что ж, начнём».